Глава 31. Друг Я жду, что еще скажет дьямон Спрут и параллельно прикидываю, о чем бы самому его спросить. Твоя помощь не нужна. Черт, Чешир, похоже, начал терять интерес к нашему разговору. Хочешь, я смогу добить для тебя этого тигра? Так себе, конечно, попытка попасть сразу в две цели, но почему бы не попробовать? «Спокойно, маленький человек, пища вкуснее и дает больше сил, когда она живая». Демон отказал мне с добиванием тигра-босса, но зато его отношение ко мне опять начало меняться в лучшую сторону. А еще наш разговор свернул в очень полезном для меня направлении. «А ты уже много таких монстров победил? Насколько ты силен?» Отправляю мысленно сразу два вопроса, а потом замираю в ожидании ответа. Ответит или нет? «Много?» «Наверное, да, я не помню. Меня часто просят прикрыть очищение новых миров». Опять он использует слово «очищение». Похоже, для демонов это какой-то важный термин. «Ты, наверное, самый главный у себя во внешнем мире». «Ясное дело, я такое даже как вероятность не рассматриваю. Ну, какой большой босс полез бы лично прикрывать своих подручных?» а потом еще и тратить время на разговоры с незнакомцем, пусть даже и начав считать того другом. Нет, мой дорогой чешир больше похож на мощного, но не самого умного охранника, приданного в качестве поддержки настоящему лидеру. «Я просто сильный», — Спрут подтвердил мои мысли. «Главный у нас — князь Рауг. Служить ему — честь». «Согласен, я бы тоже хотел ему служить». Можешь замолвить за меня словечко? Я не оставлял надежды сохранить для себя хоть какой-нибудь канал для общения с этим или другими демонами на будущее. «Если ты просишь...» «А как у вас в целом успехи с очищением?» Получив первое согласие, я тут же попробовал закрепить успех, привязав его уже к следующим вопросам. «Если у вас все хорошо с проведением этого самого очищения, наверное, мне не стоит рассчитывать на приглашение». Или, может быть, есть сложности, и дополнительные союзники могут пригодиться? Черт, а не слишком ли я все закрутил? А то этот спрут не показался мне гигантом мысли, как бы теперь не запутался и не понял меня как-нибудь по-своему. Сложности есть. Все же повезло, и пока мне удается удержать нити разговора в своих руках. Кое-где нас встретили очень сильные местные, пару моих собратьев даже убили. Я почувствовал недовольство Чешира, а сам постарался сдержать поднявшуюся внутри волну удовлетворения. Майя говорила про вторжение, значит, к ним тоже заявились демоны. А Чешир сейчас признался, что его соплеменники не всегда побеждают, и это в свою очередь подводит нас к тому, что мои старые знакомые держат Марку. «Печально. Чем больше нас будет, тем быстрее мы доведем свое дело до конца». «Очищение?» «Да». «А может быть, расскажешь подробнее, что это такое?» Я, наконец, смог добраться до еще одного важного вопроса. Потом, понимая цели демонов, будет проще с ними справиться, а может и, если повезет, начать использовать их для достижения собственных целей. «Ты не знаешь?» «Ну вот, опять пробуждаются сомнения». — Похоже, слишком сильно налегать на прямые вопросы не стоит. — Только в общих чертах. Я же не такой доверенный демон, как ты, а просто маленький человек. Я назвал себя так же, как Чешир до этого ко мне обращался, и, похоже, это оказалось удачным ходом. — Точно, ты прав. Людям действительно не стоит знать детали, но ты друг. — И это не тайна. Очищение, скажем так... «Очищает новые миры от их собственной силы, и тогда никто уже не может нам противостоять». Дослушав демона, я понял, что мое сердце ускорилось, а желудок словно сжало от неприятных предчувствий. «Очищать миры от собственной силы». «То есть демоны хотят лишить нас доступа к стихиям, причем не как я на время, а по-настоящему навсегда». Теперь я понимаю, чем могла быть так взволнована Майя. До сих пор, правда, не ясно, при чем тут Кейси. Ну да ладно, к ней я еще вернусь. Раук зовет меня? Я как раз хотел перейти к следующим вопросам, когда Чешир поделился со мной информацией о появлении своего шефа. Кстати, показательный момент. Получается, я для него сейчас кто-то вроде коллеги, с которым можно пообсуждать свою жизнь, начальство... И, главное, не обязательно придерживаться на сто процентов обязательных в общении с чужими правил. Очень перспективно. Тогда иди, обо мне можешь пока не говорить, хочу подготовиться к встрече, а потом показать себя Раугу во всей красе. Мы же друзья, плюс замеченный мной формат отношений. В общем, есть довольно высокие шансы, что мне пойдут навстречу. Ну, а нет, придется временно отступать. Без полного набора дневных способностей выходить на честный бой я пока не готов. «Хорошо», — Чешир согласился, — «а я записал еще один успех на свой счет. Но ведь это еще не все, что я хотел получить. Ну же, спрутище, продолжай». «Тогда я ушел, а ты? Когда будешь готов, зови меня, и я снова приду. Если что, раз в день прорваться в этот мир мне вполне по силам». А вот и договоренность о канале связи, и даже обещание помощи. Буду считать это бонусом за мои усилия. Спасибо, Чешир. Я поблагодарил демона. А потом, когда он уже почти полностью скрылся в портале, выпалил последний вопрос. «Кстати, а мне выбраться из этого мира пока нельзя?» «Вообще, в свете последних событий, я уже не так спешу уходить, но проработать это направление все равно нужно». «Нет, конечно. Пока ключ от мира у группы зачистки...» В этот момент спрут окончательно скрылся в портале, и наш разговор оборвался на полусловие. Точка опоры под моими ногами исчезла, и я понял, что начал стремительно падать вниз. Отмена королевской смены образа. Первым делом — сохранение тайны, поэтому я отменил превращение в Нину, что позволяло мне использовать приручение и пообщаться с демоном. Все-таки чертовски полезная способность. Вот только сейчас для меня важнее найти способ мягко приземлиться, причем в идеале не использовать для этого никакие из своих способностей, чтобы стоящая внизу группа моих товарищей по отряду ничего не заподозрила. «И как, значит, у нас в таких случаях поступают обычные люди?»